Глава 23. Дела российские. Кто на новенького? Дмитрий I понял, что он сплоховал, не пожелав оставить тетке видимость власти. Но было поздно. Да и не мог он быстро перебросить к Ракову силы. Это заняло бы у него год как минимум. За это время Микола сколотил приличную армию. Хотя, как сказать, далеко не все в Польше приветствовали его появление. В Польше и Литве началась секуляризация земли многочисленных монастырей передавались крестьянским общинам, с ними заключались договоры на обработку земли, оброк и мобилизацию. Кроме того, был опубликован закон о всеобщей воинской обязанности. Государство большое, и охранять его надо совершенно по-другому, чем маленькие области в Крыму и Ливонии. Без регулярной армии тут не обойтись, и регулярной милиции, таможни и других атрибутов власти. Не без крипа дело двинулось вперед. А в России начались смутные времена. Иван так и умер, прикованным к постели. В ноябре 1505 года его торжественно похоронили. Тут же возникли поддельные завещания, но их отмели, потому что Дмитрий Канарский подарил царю карандаш, и он, не говоря ни слова, научился быстро писать левой рукой. Этот факт тщательно скрывали от остальных. Только Нил, который носил карандаш с собой, Дмитрий Первый и сам Дмитрий знали, что царь участвует в управлении государством и не менял ничего в завещании. Единственное одарил Елену Ивановну небольшим уделом на Белом озере, неподалеку от женского монастыря. На всякий случай, пока шла война, и было неизвестно, как с ней поступит Дмитрий Канарский. Дмитрий узнал об этом уже после смерти царя. Зато Мухаммед Эмин, хан Казанский, совсем от рук отбился. И туда, с началом морозов, было направлено войско под управлением Дмитрия Угличского. Ему в помощь призвали Василия Астраханского. Войска сумели ворваться в деревянный посад и занялись грабежом вместо осады. В результате пропустили удар в тыл по лагерю. У них отбили большое количество пушек и захватили весь порох. В отместку Мухаммед Эмин устроил набег на Астрахань, где действовал не намного лучше. Его атаку отбили, но с большими потерями, как в живой силе, так и в артиллерии. Вот только Дмитрий Угличевский обиделся, когда его холмский бусурманом обозвал. После этого уехал в покровке Елене, стал проситься на службу к ней. «У меня нет дружины, Дмитрий. Меня охраняют люди Дмитрия. Он сказал, что так надежнее. Ты с головой дружишь, а завтра он прикажет им тебя убить, и тебя не станет». Я никогда не занималась этими вопросами. До этого меня охраняли отец и муж. И потом, если бы он хотел лишить меня княжения и жизни, он бы это уже давно сделал. возможности у него даже слишком много. Мы ему нужны зачем-то. Поэтому он с нами нормально обращается». Сашенька мне сказал, держись его, делай, что он говорит, и цела будешь. Я его ослушалась, решила по-своему поступить. Чуть у дела не лишилась. А это ты не спрашивал, что да как. Приехал, несколько минут поговорили, дал мне бумагу подписать, что все, что он делает, служит наведению порядка в княжестве и прекращению междоусобной войны. Себе ничего не оговаривал. Все сделал, власть фактически принадлежит ему. Но у меня все есть, как и раньше. Даже казну мою не тронул, наоборот. Что пропало, так он нашел, и тех людей, кто это сделал, наказал. Так что, братец-то мой родный, буду его держаться, как муж и отец советовали. И тебе этого правила желаю придерживаться. Храни тебя, Господи, поперек него становиться. С чертом он не дружит, но черт у него в друзьях. И папа, и наш митрополит. А сейчас он дорогу строит из Крыма в Венту. Ездила я с ним по такой дороге из Нарвы в Двинск. Вечером сели и поехали. Поспали. А утром уж там были, во как. Тот-то он раззевило прижучил в чистом поле, тот и охнуть не успел. Дорогу делали нерезиновые деньги. В Европе стали очень популярны резиновые сапоги, прорезиненные плащи и шляпы. А на Тринидаде и на Томане заработали три завода по производству резины. Один работал на натуральном каучуке, два делали искусственный. При каждом был обувной цех. В городах грязно, в моду вошли сапоги и колоши. Раскупались канары, как их называли, мгновенно. Так же хорошо уходили резиновые подошвы, каблуки. Армии всех стран перевооружались на такую обувь. Носится дольше, не мокнет. Особенно популярными были плащи. Не толстые брезентовые, а хлопчатобумажные, прорезиненные. И совсем тонкие, из полиэтилена. Вообще, химики за это время сделали очень много. Получили полипропилен, полиамиды, полиэтилены и полистиролы. Освоили производство капрона и нейлона. технологии создали станки для производства чулок. На Кубе они не очень нужны, но женщины обратили внимание на то, что нога в эластичном чулке гораздо красивее выглядит. И пошло-поехало. А как только это попало в Крым и на Тамань, так расползлось по всему миру. Особенно много покупала Турция. Там гаремы большие, и мужики на баб денег не жалеют, хоть и держат их в заперти. Оттуда мода попала во Францию и расползлась по Европе. Правда, нашлись деятели тамошней науки и культуры, то есть протестантской и прочих религий, которые начали активно жечь теток, решившихся надеть нейлоновые челки Дескать, совращают их, несчастных, имеется в виду мужиков. И заполыхали ведьмы на кострах. Спрос на челки из-за этого только возрос. Через некоторое время уже новый папа Бенедикт издал буллу, разрешающую носить челки из эластика. Кстати, одними из первых их надели мужчины в Испании и Италии, потом во Франции. Там были модные короткие штанишки и челки Из-за этого тоже возникли споры, так как чулки в этих странах считались мужской одеждой, а ее запрещалось носить женщинам. В общем, ревнителям нравственности пришлось сильно поволноваться. Заостровцев, которые редко выбирался в Европу, обалдевал от количества заказов и от возросшей торговли. Приходилось буквально штамповать серию Ленинграда в Феде, чтобы успевать производить поставки. Правда, не забывали и о военной стороне вопроса, ведь каждое новое судно – это 2-4 пушки. Доков теперь 16, поэтому успевали делать все. С углем на Кубе стало свободнее, дополнительно подключили нефтяные месторождения в Венесуэле. Стали уже производят почти 2 миллиона тонн в год. А требуется еще больше. Железные дороги требуют. Только Донбасс в сутки съедает 300 тонн проката, а еще две магистрали. Одна из Крыма в Запорожье, Черкассы и в Краков, оттуда в Бреславль, потом вдоль границ со Священной империей до Балтики, в Данцик, он теперь Ливонский, оттуда в Кёнигсберг, Мемель и в Венту, и через вильно в Двинск. Помня, какую роль сыграла Восточная Пруссия в Отечественную войну, Дмитрий воспользовался ошибкой Иоганна фон тифина и ликвидировал Тевтонский орден, присоединив все к Ливонии. Города и городские жители давно стремились вырваться из-под ордена, поэтому сопротивление не оказывали, а помогали. Это, правда, привело к некоторому охлаждению отношений между Дмитрием и Максимилианом. Но там отличные девчонки работают, которые быстренько напомнили императору, что именно Дмитрий обеспечил возможность включить Британию в Римскую империю. Там теперь правят свои. Так что баш на баш. Просто обменялись любезностями. Плюс Боязид II начал шевелиться в Хорватии и отхватил ее. Максимилиану стало не до Пруссии. В железной дороге были темой дискуссии на военном совете, ведь они вели к раскрытию способа движения наших судов и кораблей. То, что поселенцы тщательно скрывали целых 15 лет. Дмитрий достаточно убедительно сказал. Ну, во-первых, побывав в различных странах, я убедился в неспособности существующих режимов что-либо менять в экономике. Из решительных людей, готовых пойти на это, было три человека. генрих тюдор Йоганн фон Тиффен, Иван Третий и Боязид Второй. Остальные судорожно цеплялись за власть, старые доходы, старую веру. Обратите внимание, что Генрих Восьмой уже не придет, то есть никто уже не разгромит монастыри в Англии и не начнет казнить бродяг, выживая их с острова. Окинулись безземельные в Америку. И огораживаться нет надобности. Шерсть исправно поставляем мы, и не будет лорд-канцлер сидеть на этом стуле. Секуляризация пройдет в этом случае более справедливо, и повода выбрасывать на улицу огромное количество людей не будет. Англия была нищей страной, так ею и останется. А сбрасывать народ будет во внутренних распрях. Тиффен, первым из всех, организованно лишил монастыри земель, наделил достаточным количеством земли всех немцев и всячески способствовал ассимиляции покоренных народов. Умен, изворотлив, так как неженат и наследников нет, то смысла копить личный капитал нет был очень опасен, так как заложил основу прусского государства. Отсюда начнется объединение земель Германии. Иван в последний момент попал под влияние Софьи и изменил принципам построения новой России, чем отбросил ее назад и очень сильно. Уже было заметно отставание России от остальных государств, а проблему окончательно пришлось решать уже Петру и Александру Третьему. А это, соответственно, 200 и 350 лет, в течение которых страна не развивалась вместе с остальным миром. Правда, прирастала Сибирью, то есть решала проблемы перенаселения за счет участия в многочисленных войнах и путем переселения. Во-вторых, для производства пароходов и паровозов требуется машиностроение, станки, прокатные станы, развитое литье. Пока кроме пушек из бронзы до колоколов ничего лить не умеют. И это производство штучное. Максимум небольшая серия. Мы же в первую очередь создавали машиностроительные заводы под крупные серии, а автомобильный – так сразу под конвейер, которых у нас два. Один выпускает грузовики, второй – бронетранспортеры на той же базе. А джипы делаем мелкой серией, их требуется много меньше. А серия нуждается в потоке грузов. У нас такой поток есть – уголь, сланец и руда. Для остальных это экономически бессмысленно. Для того, чтобы отвезти на рынок зерно, достаточно лошади. третье У нас развитое товарное производство зерна и продовольствия. Тысячи тонн. Это тоже грузопоток, причем большой и интенсивный. А что они будут возить? Максимум, на что они способны – соорудить дорогу для императора для поездок на дачу. А что было? В настоящий момент времени они слишком замкнуты и самодостаточны. Перевозятся только ткани, которые мы подмяли под себя. Два крупнейших региона, производители тканей принадлежат нам, и мы обеспечиваем их фрахтом. «Везем ткани из Италии в Европу и из Фландрии по остальной части Европы. Надобности фтанажа только у нас. Мы способны гарантировать скорость доставки, а у них госпожа случай на первом месте. Вот и не строится сюда Всю потребность во фракте покрываем мы. А так как протяженность границ у нас большая, то необходимо пойти на расходы и создать рокадную дорогу для того, чтобы быстро перебрасывать войска в любую точку». Себестоимость металла у нас низкая, так как строительная сила почти бесплатная. Тарифы на перевозку будут тоже невысокими. Грузов пока мало. То есть это стратегические дороги, не более того. Окупаться будут долго, но мы покроем расходы за счет коротких направлений на Донбассе и начнем разработку кривбасса так как собственных донецких месторождений скоро не станет. Они небольшие и бедноватые. Так что то немногое, что увидят чужие глаза... Две рельсины и небольшие станции, по которым иногда проезжает что-то гремящее. А железнодорожники будут передвигаться на ручных дрезинах. То есть на территории бывшей Польши паровоз увидят не скоро Пока будут только пути для него. И последнее. Все паровозы необходимо обеспечить жидким топливом, даже в левонии Время, когда мы могли использовать там сланец, кончилось. А это еще одно препятствие для создания парового транспорта. Пусть решают, а мы посмеемся. Аргументы были признаны убедительными. Государство сильно разрослось, и проблемы с транспортом и управлением возникали постоянно. Особенно этим грешила европейская часть страны. Во-первых, бурно увеличивалась территория. По масштабам она уже превосходит речь посполитую в период ее расцвета вдвое. Доходность новоприобретений маленькая, так как территория сильно отсталая. Лишь промышленный юг что-то производит, но там большие проблемы с электричеством и начали истекать запасы железной руды в самом Донбассе. Все приходится завозить из Крыма. Зато народу много. Как в Крыму, так и под Мариуполем и Азовом. Но сказывается то обстоятельство, что образованного народа мало. Ликбез — это не профессия. Открыли несколько техникумов спецшкол, в том числе и для государственной службы. Готовим кадры, которые должны решить все. А на Кубе заработал технический университет. Там преподавателями стали все инженеры корпуса и кораблей. Набор строго по экзаменам. И после учебы обязательное государственное распределение на пять лет. По одному году за год учебы. Набор с пятнадцати лет, выше без возрастных ограничений. Многие техники и технологи решили повысить свое образование, а там, глядишь, и удастся заткнуть кадровую дыру в Европе. Предложение набрать людей в Европе было отвергнуто всеми новгородский университет выпустил первый выпуск среди них много теологов и мало инженеров так дело не пойдет но математический факультет там сильный хотя спромат у них сильно страдает так как многие формулы еще не открыты николай борецкий предложил лучших выпускников направить для продолжения учебы на кубу правда с лучшими пришлось поработать контрразведки ходарева двух человек отсеяли остальных взяли уж слишком велик кадровый город на местах сам николай при дмитрий первом быстро стал посадником Новгородским и Псковским, то есть губернатором двух крупнейших областей России, которые входили в удел самого государя. И когда железная дорога дошла до Смоленска, сумел убедить Дмитрия Московского в целесообразности сообщения с Нарвой, как с морскими воротами России. По восточному берегу Псковского озера хотел пустить путь, но изыскания выявили большие сложности при прокладке, да и не дал Дмитрий Первый столько денег. Построили ветку от Пскова до Печоры и соединили ее с Юрьевым. Потом достроили и путь до Влеха. А вот 103-километровый путь до Пыталова Николай строил самостоятельно, без казны. Собрал деньги у купцов, организовал товарищество и построил дорогу в Двинск. Первые 156 километров российских железных дорог. Из них 52 километра Государевой. И то хлеб.